Но Никита жил, несмотря на нежелание, несмотря на чехотку кровохарканье и приступы слабости, когда из кровати-то с трудом подымался. Его врожденное упрямство разом заменяло и врачей, и лекарства, и рекомендованный отдых, перечеркивая самые мрачные прогнозы. — Заговоренный он, — сказал как-то Мишка. — Вот поглядишь, всех еще переживет. И в словах его мне почудилось нечто пророческое, хотя снова я не сделал ровным счетом ничего, чтобы изменить судьбу. Меж тем зима, перевалив через декабрьские снегопады и январские метели, застряла в феврале с его трескучими морозами и убывающими ночами. «Весну я не переживу». Никитин голос осип, ослаб, точно выцвел на этих морозах. «Осенью тяжко». Весной еще хуже. Думаю, в апреле. В апреле умирать хорошо. С чего это? Грязь подсыхает, в могиле сухо будет. Ты похоронишь меня возле Оксаны? Помнишь, где она лежит? Не помню. Давно уже не захаживал на городское кладбище. Озерцов наотрез отказывался использовать его по назначению. А я прихотям его не перечил. «Все равно ведь где?» И Оксану почти забыл. Какая она была, точно не знаю. Черноволосые и голубоглазые. И на этом все. Никита усмехнулся. За то время, что мы провели друг подле друга, он научился угадывать мои мысли. А я, как сейчас, каждую черточку ее. Как улыбалась, как хмурилась, как голову на бок склоняла. Любила она меня. Одна из всех. «И ту забрали. Я часто к ней хожу, разговариваю. В последний год особенно. Так похоронишь?» «Похороню». Мне было неприятно давать подобное обещание. Тем более я не был уверен, что сумею исполнить его. И, как оказалось, для уверенности этой имелись все основания. Гости из Москвы нагрянули без предупреждения. Трое. Привычных уже кожанках, правда, щегольских. Видно, что на заказ сшитых. Как и шинели поверх этих кожанок наброшенные. И сапоги, начищенные до блеску. «Никита Александрович?» Поинтересовался один из них, низкорослый, круглолицый, раскрасневшийся с морозу. Озерцов хотел ответить, но согнулся в очередном приступе кашля. Ох, и не вовремя же его скрутило-то. «Озерцов!» «Никита Александрович». Он выговаривал свое имя нарочито четко, а от уголка губ вниз по подбородку поползла темная струйка. «Полпрет у ГПУ по губернии. Это Сергей Аполлонович, мой заместитель. С кем имею честь беседовать?» «Фильский Антон Игоревич», – представился круглолицей. «Степан Егорович и Ефим Макарыч». Эти двое чем-то неуловимо походили друг на друга и вместе с тем на Гришку с Мишкой. «Морозно тут у вас», – заметил Антон Игоревич. «Февраль», – ответил Никита, вытирая рукавом кровь. «Сергей Аполлоныч, будь добр. сделай канал чаю». За чаем пришел один из москвичей. Он же стал у двери молчаливым сторожем. Стало понятно, что визит этот не случайен. А беседа идет о вещах, знать которые людям простым не положено. Ночевать домой Никита не пришел. Увидеться с ним днем не вышло по причине той же занятости товарища Озерцова и товарища Фильского, о которой мы были поставлены в известность. Верно, чтоб хоть как-то объяснить нежданное исчезновение Никита. А третьего дня за мной пришли.